звездное небо над нами звездные величины во втором веке до нашей эры древнегреческий астроном гепарх составил каталог звезд видимых невооруженным глазом гепарх впервые разделил все звезды по кажущейся яркости на шесть классов самые яркие он назвал звездами первой величины, а самые слабые — шестой. Астрономы используют это деление вот уже более двух тысячелетий. Когда появились телескопы и приборы для точного измерения яркости звезд, фотометры, астрономы установили, что при переходе от класса к классу поток света от звезд, или, как говорят астрономы, блеск звезд, изменяется примерно в два с половиной раза. Но, разумеется, эти соотношения в каталоге Гепарха выдерживались не вполне четко, ведь наблюдения проводились на глаз. Астрономы хотели сохранить шкалу Гепарха, поскольку уже привыкли к ней, но решили сделать ее более точной и удобной. В 1856 году англичанин Норман Поксон измерил блеск множества звезд, и ввел современную шкалу звездных величин. Он предложил считать разницу блеска, равной пяти звездным величинам, если одна звезда ровно в сто раз ярче другой. В таком случае разница на одну звездную величину соответствует отличию блеска приблизительно в 2,512 раза, почти как у гепарха. За начало отсчета на шкале звездных величин астрономы приняли вегу, блеск которой приравняли к нулевой звездной величине. Обозначается это как ноль в степени m. Индекс m происходит от латинского Stellar Magnitude – звездная величина. Звезды в ковше Большой Медведицы, например, имеют блеск около 2 в степени m – То есть они приблизительно 6,25 раза слабее веги. На темном звездном небе при нормальном зрении глаз различает звезды до 6 в степени М. С помощью крупных телескопов можно фотографировать звезды до 26 в степени М следовательно, глаз человека уступает телескопу в чувствительности на 20 в степени М. То есть телескоп XX века с фотопластинкой был в 100 миллионов раз чувствительнее глаза, а для современного телескопа с электронным приемником света, например, полупроводниковой ПЗС-матрицей, разница составит еще больше — почти миллиард раз. У всех небесных светил, менее ярких, чем вега, звездные величины выражаются положительными числами. Для более ярких светил, например, таких как Сириус и Конопус, а также для планет, Луны и Солнца, блеск выражают отрицательным числом. Если блеск звезды равен минус один в степени М, то она в 2,512 раз ярче веги. Блеск Сириуса — минус 1,5 в степени М, то есть он примерно в 3,8 раза ярче веки. Блеск Юпитера иногда достигает минус 2,5 в степени М, а блеск Венеры в максимуме — минус 4,7 в степени М. Нетрудно заметить, что в то время как звездные величины убывают в арифметической прогрессии, шесть пять четыре три и так далее блеск звезд возрастает в геометрической прогрессии один две целых пятьсот двенадцать тысячных шесть и триста десять пятнадцать и восемьсот пятьдесят и так далее поэтому разница блеска в звездных величинах меняется как логарифм потока света от звезды В связи с этим шкалу звездных величин называют логарифмической шкалой. Употребление логарифмических шкал продиктовано особенностями наших органов чувств: зрения, слуха и других. Оказывается, человеческий мозг воспринимает раздражение от органов чувств не пропорционально силе раздражителя, например мощности звука, а лишь пропорционально ее логарифму. Именно поэтому Ухо одинаково способно услышать писк комара и не оглохнуть от рева самолета в аэропорту. А глаз может заметить блеск звезды и не ослепнуть от прямого взгляда на Солнце, которое в миллиарды раз ярче звезд. Но смотреть на Солнце без средств защиты, а тем более через оптические приборы, телескопы, бинокли, зрительные трубы, категорически нельзя.